Вот видение святости. В зале раздался голос. «Сэр Галахат, вы славно отмстили врагам Бога, а теперь спешите к увечному королю, чтобы из ваших рук он получил бальзам для своих ран». Все три рыцаря вместе с сестрой сэра Персиваля вновь пустились в путь. Они забрели в густой лес и увидели там белого оленя, шедшего в окружении четырех львов. Они решили последовать за животными в надежде на новые приключения. Проехав немалый путь, они попали в долину. Там стоял дом отшельника, где обитал добрый человек. Белый олень и четыре льва вошли в его келью и пропали с глаз. Трое рыцарей последовали за ними и увидели, как отшельник служит мессу. И когда он вознес святые дары, олень превратился в человека. Три льва в человека, орла и быка, а четвертый остался в прежнем образе. И все эти видения вышли сквозь узкое окно, причем стекло его не разбилось, и раздался голос. Так Господь вошел в во чрево Марии, не повредив ее девственности и не нарушив. Четверо путников в изумлении пали ниц, а вокруг них разлился свет ярче солнечного. Когда они очнулись от обморока, они попросили священника объяснить это видение. «Добро пожаловать», — сказал тот, — Я знаю, вы рыцари, которым суждено найти святой Грааль. Вам наш Господь откроет великие тайны. Олень, которого вы видели, символ нашего Спасителя. Его белая шкура — знак воскресения. Так Господь наш сбросил земную плоть и обрел светлую жизнь Духа. Эти четверо с ним — лев, бык, орел и человек — символы четырех евангелистов, записавших деяния Иисуса Христа» примечания. Евангелист Матфей изображается в виде человека, Марка в образе льва, Лука в образе тельца, Иоанн в образе орла. Каждый из них крылат и держит Евангелие. Изображение четырех существ, охраняющих четыре стороны света, присуще многим культурам. Но в Ассирии Израиле это именно человек, лев, орел и бык. Пророк Иезекииль увидел их всех в одном существе, тетраморфе, Конец примечания. — Вам выпало счастье видеть белого оленя, и я сомневаюсь, чтобы вам удалось увидеть его снова.